Глава двадцать восьмая. Дакир. Соня. До столицы мы добрались с рассветом, что меня несказанно порадовало. Врываться в незнакомый город среди ночи не хотелось. С нравами местного мира я еще не знакома. Преступность, алкоголизм, неадекватные маги. Воображение почему-то живо рисовало крепких мужчин в плащах и высоких ботфортах со шпагами, спрятанными под плотной тканью. При всем этом на том самом роковом пикнике я не увидела ни одного мужчину с оружием. Ни с реальной, ни с его парадной версией. Логично было бы предположить, что маги предпочитали разбираться с неприятелем каким-то иным способом, нежели дуэль. А было бы занятно посмотреть, как Сейдариш выходит в чисто поле, чтобы отстоять свою честь. Рассвет, сочная трава, секунданты, вишня. Ко мне вернулось поэтическое настроение — а потом исчезла, потому что я не знала, можно ли просто войти в город, или для этого нужны хоть какие-то документы. Честно говоря, несколько раз я даже подумала о том, что разумнее было бы укрыться в лесу, хотя бы на несколько дней, но потом отругала себя за малодушие и подогнала ромашку. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь наверняка. Еще одним поводом не отступать от ранее намеченного плана стал тот факт, что в лесу я не сумею раздобыть одежду, пропитание, карту империи. Скорее всего, мы с девочками просто станем добычей какого-нибудь местного хищника. Или просто банальный голод и холод заставят нас вернуться в цивилизацию. И не факт, что в чаще нас не найдут. А еще очень хотелось верить в то, что пропажу девочек никто не обнаружит. Кому они там, кроме старой Рафи, были нужны? Конечно, всегда оставалась вероятность, что Дариш решит допросить представленную ко мне прислугу и обнаружит пропажу. Но я надеялась, что если это и произойдет, то не сразу. Девочки сладко спали под цветастыми одеялами, прижались друг к другу и тихонько посапывали. Ронни с комфортом устроился рядом со мной. Птица изредка издавала недовольные гортанные звуки, иногда поглядывала на детей. «Похоже, я нашла для них няньку». «Спрячешься?» – спросила у ворона, когда на горизонте замаячили высокие городские ворота. Насколько я поняла из рассказов Рины и Ронды, ворон в Дерамаре по понятным причинам считался спутником Харонмата. Не то чтобы этого бога не любили. Просто встречу с ним старались перенести на потом. Особенно люди. Как раз с самым коротким сроком жизни. Карр. Ронни кивнул и зацокал маленькими лапками по деревянному полу телеги в сторону цветастого одеяла. Мне оставалось надеяться, что стража на воротах постесняется будить детей и не будет нас сильно досматривать. Еще в лесу во время технической остановки я перепрятала мешочек с деньгами и украшения с помощью простого отводящего заклинания. Теоретически, такие чары могла позволить себе даже семья с очень скромным бюджетом. И на них никто не должен был обратить внимание. Тем более люди, которые априори не чувствуют магии. Другое дело, что я не знала, что, по мнению Софи, означало понятие «скромный бюджет». И тянули ли мы с девочками на него? Со стороны картина была странная. Мой наряд вряд ли кому-то покажется нищенским. Хорошие ткани, лаконичный неброский дизайн. Но в то же время безукоризненное исполнение – Ухоженные, не знающие работы руки, белоснежная кожа и, вместе с этим, ромашка, дышащая на ладан. Трое костлявых детей в лохмотьях с потрескавшейся от тяжелой работы кожей рук и обветренными губами. Сколько времени уйдет на то, чтобы их привести хотя бы в здоровый вид, мне было просто страшно представить. Деревянная телега хоть и была добротной, на мой взгляд, но насколько этот взгляд соответствовал действительности, сказать было сложно. Короче говоря, вот в таком вот странном виде мы и подъехали к городским воротам. Желающих попасть в город, к счастью, практически не было. Только пара обозов. Торговцы привезли товары на продажу в большой город. На одной из телег ютились пузатые бочки разных цветов, видимо, чтобы не перепутать напитки или какое-то другое содержимое. Пузатая тара была переложена какими-то холщовыми мешочками – То ли чтобы при транспортировке бочки не болтало, то ли в них тоже везли что-то ценное на продажу. Во втором обозе лежала ткань. Обычные обрезы пестрых полотен. Цветочек, полоску, горох, кружево с радужными переливами. В высшем обществе подобные расцветки спросом не пользовались. Наверняка они были предназначены для обычных женщин. Ну, или для мебели. Достоверно определить на глаз плотность и фактуру полотен мне не удалось – хотя из разноцветных кружев могло бы получиться очень красивое белье. Досмотр на въезде в город проводили два улыбчивых парня, на вид не старше 25 лет, в казенных мундирах оливкового цвета, черных брюках и сапогах с высоким голенищем. Один из служащих высокий, худой, с копной курчавых пшеничных волос на голове. Непослушные локоны выбивались из-под фуражки и раздражали своего хозяина – Его крупное, усыпанное веснушками лицо в эти моменты смешно хмурилось. Напоминало мне персонажа одного карикатурного персонажа детского мультика. Второй, наоборот, был низкого роста, а фигура больше напоминала шар. Мундир едва сходился на упитанном животике. Маленькие озорные глазки с каким-то детским восхищением перескакивали с одного обоза на другой. Он был похож на ребенка, который впервые попал в детский мир. Я даже прикинула, что могу выдать в качестве взятки этому озорному пузанчику, если нас не захотят пускать. К счастью, все обошлось без незапланированных расходов. Когда ромашка приблизилась к воротам, круглый страж подошел к нашей повозке. Его друг как раз о чем-то разговаривал с торговцем тканями. «Надолго, Вдокир?» — по-простому, без приветствия, но с широкой улыбкой спросил парень. Чем несколько меня удивил. «Как получится?» Я слегка растерялась. «Ага», — снова улыбнулся служащий. «А цель прибытия?» «Закупить провизию». Многозначительно указала на высокую корзину, которая стояла рядом со спящими детьми. «Ага, имя?» «Соня». «Соня Ларис». Ларис звали одну из девушек, которая служила в имении Диенсарф. Кажется, она была родом из каких-то отдаленных земель. Софи ее не любила, Она была слишком близка к ее отцу. Зачастую пыталась навязывать хозяину свое мнение, и Софии это категорически не нравилось. Но трогать ее девушка боялась. «Ага, севера, значит, далеко забрались». Служащий сделал свои выводы и снова широко улыбнулся. Если бы не так сильно нервничала, то приняла бы это за неприкрытый флирт. «Первый раз у нас?» кивнула, боясь сморозить какую-нибудь глупость. На площади за красным домом Марьяшкина изба. Комнаты там чистые, кормят сытно, и много с вас денег не сдерут. Скажи, Сява отправил. С этими словами Сява еще раз улыбнулся и пошел к следующей телеге. А я, мысленно перекрестившись, цокнула языком. Ромашка, привыкнув к моим неумелым командам, тронулась вперед. Первая улица, на которую мы попали, оказалась пустой. Но уже через пару минут она вывела нас на оживленную площадь. Городское пространство с маленькими питьевыми фонтанчиками, цветочными прилавками, ароматами свежей выпечки. Хорошо, что мы недавно перекусили. В противном случае я бы не удержалась и скупила бы всю сдобу, попадающуюся на пути. Настолько вкусно она пахла. Дакир оказался чем-то похож на средневековую Европу, с элементами цивилизации и беззловония. Будто попала на съемочную площадку игрового фильма – плотная, но низкая застройка, домов выше двух этажей было не слишком много, и те, насколько я могла судить, выполняли роль офисов, гостиниц, мастерских различного профиля. По крайней мере, в этой части города. На деревянных балкончиках стояли горшки с разноцветными растениями, на окнах висели яркие занавески. Идеальную картину портили чумазые босоногие дети и пьяницы, бредущие по домам после ночного кутежа. Главные улицы оказались широкими, а вот в мелкие переулки я заглядывать не рискнула. Телега в них просто не проходила. Весь город, за исключением редких клумб, был вымощен камнем. Нужный дом нашелся быстро. Он был единственным сооружением красного цвета в ближайшей округе, а за ним действительно находилась Марьяшкина изба. Двухэтажное заведение, на первом этаже которого размещалась едальня, а на втором – жилые комнаты. «Мы приехали?» Ронда сонно потерла глаза, как раз в тот момент, когда я остановила ромашку во дворе гостиницы. «Да, разбуди пока, сестер. А я попробую договориться насчет комнаты. И спрячь Ронни в корзинку, чтобы он никого не напугал». Ронда кивнула, а я соскочила на землю и пошла в дом. Вообще, исходя из названия, я ожидала, что встретит меня какая-нибудь дородная женщина по имени Марьяшка. Но нет. Внутри, вооружившись тряпками и тазиками с мыльной водой, бегали мальчишки-подростки. Все трое, как на подбор, низкорослые, крепкие и румяные. С черными курчавыми волосами и зелеными, будто свежая трава, глазами. Одеты были просто. Темные штаны, льняные рубахи и босые, но идеально чистые ноги. И только спустя пару минут я поняла, что мальчишки были совершенно одинаковые. Близнецы. «Яркого светила, девка! С чем пожаловала?» Зычный мужской голос раздался откуда-то из глубины помещения. Мальчишки остановились ми втроем уставились на меня. «Яркого светила!» — спохватился один из детей. «Яркого! Мне Сява сказал, что здесь сдаются комнаты. Как-то не очень уверенно промямлила я. Вообще, с уверенностью в этом мире у меня были серьезные проблемы». «Ну, раз сказал, значит, сдаются». Через секунду из дальнего угла вышел коренастый широкоплечий мужчина, тоже кучерявый с зелеными глазами. Первая, едва заметная седина на висках, придавала ему статусности, что ли, и интуитивно вызывала во мне симпатию. Густая борода и усы делали его чем-то похожим на знаменитого Хагрида в миниатюрном исполнении. Или просто мой мозг пытался таким образом защититься от стресса ища в этом мире какие-то знакомые черты, лица, типажи. «Ты одна?» «С детьми», — кивнула в сторону окошка. Там как раз была видна ромашка и три любопытные головки. «Комнаты лучше две, если будут». «Будут», — кивнул мужчина и повернулся к одному из сыновей. «Пойди, помоги девкам, а то шибко маленькие еще». Мальчишка, недолго думая, сорвался с места и босыми ногами побежал во двор. Остальные снова занялись своими делами. «Сейчас завтрак накрою», — он показал рукой на один из длинных деревянных столов. «На праздник к нам?» «Нет, закупиться в дорогу. И кобылу показать лекарю». «Кобыла-то у тебя знатная», — совершенно серьезно заявил хозяин. «Даром, что молодая. Меня Радир звать». «Соня» — представилась и повернулась к окну. «Очень приятно. Там как раз сын Радира помогал Рине слезть с телеги». Внимательно посмотрела на ромашку. Как определить возраст кобылы, понятия не имею. Моих познаний в животноводстве хватило только на то, чтобы определить половую принадлежность животного. Наверное, если ромашку хорошенько почистить и немного откормить, она действительно будет выглядеть немного симпатичнее. Ты извиняй, добротный завтрак не готов. У нас пока купцы гостят. Они едят на рынке. Новых постояльцев не ждали раньше вечера. Ничего страшного. А что за праздник? Не знаю, что они здесь подразумевали под завтраком готовым. Ибо не готовый завтрак пугал изобилием. Гора румяных блинов, мясной пирог, несколько видов варенья, что-то напоминающее творог с ягодами. Советник императора Дейру в дом берет. Вчера бал давали, сегодня должны ее в город вести А потом праздник будет. Семь солнц в городе ярмарки до выступления. Он многозначительно поднял палец вверх и исчез за массивной деревянной дверью. Видимо, там находилась кухня. Как раз в этот момент внутрь вошли девочки. Рина боязливо осмотрела просторное помещение, а потом бросила осторожный взгляд на стол и сглотнула слюну. Ронда в сторону еды вообще старалась не смотреть. Видимо, этот голодный рефлекс, привитый детям в доме Дариша, придется искоренять еще очень долго одна только кайли восседая на руках чернявого парнишки не чувствовала вины ни за свой голодный желудок ни за вызывающее веселое настроение садитесь я еще не знала какую стратегию в общении с моими заморашками следовало бы избрать но в любом случае мне хотелось стать им троим как минимум другом сначала поедим потом вы еще поспите а я схожу посмотрю что нам а я схожу посмотрю что нам нужно купить в дорогу. «Не стойте!» — вмешался в разговор Радир. «Садитесь!» «А ты, Дигар, зови братьев!» Мальчишка передал мне хохочущую Кайли и побежал вверх по лестнице. «А вы накладывайте!» — снова скомандовал мужчина. «А то сейчас молодняк все съест и крошек не оставит!» Рина с Рондой вопросительно посмотрели на меня, а малышка Кайли, ничего не стесняясь, схватила маленькой ручкой румяный блин. «Ешьте, остынет, будет не таким вкусным!» улыбнулась и положила на тарелке пирог. Не знаю, насколько это полезный завтрак для детей, но выглядело все очень вкусно.